Практика. Опыт второй. Результат. Вечером в пятницу выпал снег. Снег в Питере всегда выпадает внезапно. Вот только что еще тянулась поздняя осень, похожая на запоздалое бархатное бабье лето с желтыми деревьями и зеленой травой, и все. Зима катит в глаза вместе со всеми своими прибамбасами. Метель, гололёд и сосули. Да-да, именно сосули, похожие на сталактиты, сросшиеся со сталагмитами. То есть от крыши прямо до тротуара. Кто не спрятался и не улетел в жаркие страны, пожалуйте надевать шубы и менять резину на шипованную зимнюю. А кто не сменил, тот по первому снежку да по тонкому литку, как на коньках, рискует въехать куда ни попадя и подпортить внешний вид любимого авто. Естественно, на следующий день, в субботу, в шиномонтажных мастерских планировался полный аншлаг, однако Панкратиевой все же удалось записаться в шиномонтаж на смену резины, ради этого ей пришлось пожертвовать самыми сладкими часами блаженного утреннего сна выходного дня, когда будильник, наконец, заткнулся и не зовет на трудовые подвиги. Ничего, зато когда весь город будет еще спать, ее любимую машину уже обуют в замечательную зимнюю резину, и можно будет смело ехать хоть до самой Финляндии, куда въезд фраеров на летней резине категорически запрещен. Алик Зотов колеса на своем Мерседесе в зимнюю резину никогда не переобувал, считая себя крутым мастером экстремального вождения. Он на своей летней резине регулярно участвовал в зимних гонках по льду озера Разлив. Там собирались любители экстремальной езды и елозили по скользкому льду промеж расставленных на озере автомобильных покрышек. Зотов говорил, что, участвуя в таком опасном мероприятии, он тренирует в себе спокойную отстраненность. Панкратьева такого развлечения не понимала и не одобряла. Она очень любила свою машину и старалась обезопасить ее ото всякого рода неприятностей. Автомобиль Анна Сергеевна регулярно обслуживался в сервисном центре и всегда находился в идеальном рабочем состоянии. поэтому в субботу Панкратиева встала ни свет, ни заря и отправилась в шиномонтажный центр. Там она оставила на зимнее хранение свою летнюю резину и приехала домой уже на новый зимний. Дома царила тишина, все еще спали, Панкратиева разделась и залезла в кровать под бочок к Самое время как раз заняться той самой большой и чистой любовью. Однако, прикоснувшись к Калику, Панкратиева поняла, что про большую чистую любовь можно смело забыть. Алик оказался невозможно горячим, его явно знобило. Когда она попыталась его разбудить, он застонал. Панкратиева не на шутку перепугалась. Таблеток Алик не признавал и никогда их не употреблял, однако ситуация явно была критической. Панкратиево сунула ему под мышку градусник, и на ее глазах ртуть быстро поползла по столбику вверх, устремляясь к сорока градусам. Температуру требовалось срочно сбить. Ясное дело, что даже самая дорогая скорая помощь так быстро не примчится, и что сделает скорая? Поставит больному укол с жаропонижающим. Так чем это лучше принятой вовремя таблетки? Тем более, что кроме температуры никаких других признаков охватившего зотового заболевания не наблюдалось. Никаких тебе соплей и кашлей. Панкратева кинулась на кухню и открыла ящик с лекарствами. Потом сообразила, что никакую таблетку в этом состоянии в зотово не засунешь, взгляд упал на шприцы. Точно. После последней Федькиной ангины в доме должны оставаться ампулы с жаропонижающим – Правда, срок годности наверняка уже истек, но это по сравнению с такой опасной температурой полная ерунда. Вколем, а там проверим». Панкратиева быстро набрала лекарство в шприц, сразу две ампулы и помчалась обратно в комнату. Зотов закутался в одеяло, дрожал и постановал. Панкратиева тихонько отогнула одеяло в том месте, где должна была находиться бесценная попа важного директора завода, молниеносно протерла место укола спиртовой салфеткой и быстро всадила шприц в Зотова. Зотов слабо дернулся, и, несмотря на всю опасность ситуации, Панкратьева захихикала. Странным образом она получила ото всей этой процедуры огромное удовольствие. Надо будет написать в дамский журнал статью о важности уколов в семейной жизни. Что ни говори, а сближают ведь черти. Потом она опять побежала на кухню, развела в мисочке уксус и кинулась обратно обматывать смоченными в уксусе носовыми платками запястья из щиколотки Зотова. За этим занятием ее и застал изумленный Федька. «Мам, ты чего? Алика лечишь, что ли?» Сонным хриплым голосом спросил он, заглядывая в настежь распахнутую дверь материнской спальни. «Нет, сынок, это я его пытаю так». Уколами и уксусом. Он в последнее время что-то плохо стал себя вести. Иди зубы чисти, а то я и тебя сейчас мучить начну. Ладно, ма, чего это с ним? Мне Алика жалко. Он меня совсем-совсем не воспитывает. Правда, правда? Такой прикольный чувак говорит, что меня уже надо у него на Невском поселить, а вы тут одни жить будете. Скорее бы уже. Это ж когда тебе этот прикольный чувак такое говорил? Удивилась Панкратьева. Да когда ты в командировке была. А я съел все все, что было в холодильнике сготовлено, даже его овощи тушеные и рыбу малосольную. Хорошая рыба была, вкусная. Пожалуй, надо ему за такие разговоры еще парочку шприцов вколоть. Федя, дети должны жить со своей любимой мамочкой до тех пор, пока не вырастут и начнут сами зарабатывать денежки, чтобы помогать мамочке в старости. На Невском он будет жить. И даже не надейся, я тебя и так-то почти не вижу. Вот-вот, какая разница, если я на Невском жить буду?» Федька сладко зевнул и почесал свою лохматую голову. «Прекратите разговорчики, марш в ванную, я сейчас завтрак делать буду, а этого прикольного чувака за глупости, которые он детям говорит, лечить и вовсе перестану». Федька скрылся в коридоре. Панкратьева потрогала лоб Зотова, тот слегка покрылся испариной, Для проверки сунула зотову подмышку градусник. Столбик замер на девяти. Ага, процесс пошел. Она сменила алику уксусные повязки и помчалась на кухню делать любимую Федькину яичницу с помидорами и сыром. Вдобавок решила еще и картошечки пожарить. Растущий детский организм эту яичницу проглотит и не заметит. Когда она поставила перед Федькой огромную тарелку с хрустящей картошкой и вкусной яичницей, из спальни раздался стон Зотова. Стон этот почти походил на скулёж. Панкратьева помчалась в спальню и увидела, что Алик открыл глаза. Она потрогала его лоб, лоб был влажным и прохладным, но, слава богу, уколы все таки подействовали. «Что же ты со мной сделала, ведьма проклятая?» со стоном спросил ее Зотов. Почему же это я, ведьма проклятая? Подумаешь, жара понижающая ему вколола. У тебя температура была почти сорок, я же перепугалась. Ты ведь без сознания практически был. А чего мне надо было делать? Смотреть, как ты помираешь? Или скорую вызывать? Ну, честно признаюсь, укол тебе делать мне страшно понравилось. Я бы с удовольствием тебе еще парочку вставила. Ну-ка давай, разворачивай корму. поглядим, нет ли там синяка. Да я не об этом. «Тут ты все правильно сделала», — почти прошептал Зотов. «А о чем тогда?» — удивилась Панкратьева. «Ты со мной что-то сделала прошлой ночью, когда я дома не ночевал. Помнишь? Я это сразу почувствовал. Меня как стукнуло что-то. А потом уже дома с утра после твоего ухода мне нехорошо стало. Затошнило и вырвало. Я все равно на работу поехал. Вечером мне совсем плохо стало. Опять вырвало». Но я поздно приехал, ты спишь уже, будить тебя не стал. А потом зазнобила, и дальше не помню. Я Ане прошлой ночью энергетическое воздействие очень сильное почувствовал. Расскажи-ка мне, что это такое было?» Лицо Узотова сделалось бледно зеленым под глазами чернели круги. Панкратевой стало безумно его жалко, но она не знала, что ей сказать. хотелось во всем признаться, но рассказывать про золотые шары никак нельзя тайна есть тайна тем более чужая панкратьво хорошо помнила что арсений велел ей никому не рассказывать о тайном оружии и запретных практиках кстати неизвестно еще как алик отнесется к тому что она против него тайное оружие использовала вдруг обидится или наоборот поднимет ее на смех и предложит в дурке полечиться И потом, может быть, имело место обычное совпадение? «Алечка, ну что ты все придумываешь? Начитался разных книжек, вот тебе повсюду цит твоя и мерещится». Панкративыч мокнула Зотова в лоб, параллельно проверяя его температуру и заботливо подоткнула под него одеяло. «Ты есть-то хочешь? Может, я тебе бульончика куриного сварю? Ой, забыла, ты же суп только рыбный ешь. Так давай грибов тебе с кашкой гречневой сделаю, как ты любишь». «У меня шампиньоны есть». Зотов взял ее за руку и строго поглядел в глаза. «Заткнись и слушай», — сурово сказал он. «Больше так не делай никогда. С энергией шутить нельзя, это очень опасно. Ты не понимаешь, с чем имеешь дело, Все тебе шуточки. И курить завязывай». Я придумал как. «Как?» Панкратива от его строгого взгляда стало не по себе, и она обрадовалась, что Алик ушел от опасной темы. «Я тебе дам тысячу долларов, а ты бросишь курить». «Тю! Пять давай! Тысяча для меня не аргумент!» «Она меня никак не мотивирует. Вот пять — другое дело». «А ты жадина, Анька!» «Ну, хорошо. Дам тебе пять, но при одном условии». Панкратьева от неожиданности замерла. Пять тысяч долларов ей бы очень пригодились, но это означает, что ей прямо сейчас придется бросить свою столь вредную, но столь любимую привычку. Разумеется, тут же, как на зло, нестерпимо захотелось покурить. «В каком таком условии?» — осторожно спросила она. «Вот вечно какие-то условия. Там в портфеле у меня возьми пять штук. Возьми, возьми. Я хочу, чтобы ты их в руках подержала». Панкратьева полезла в элегантный кожаный портфель Зотова. В его портфеле, в отличие от портфеля Панкратьевой, царил идеальный порядок. В одном из отделений она обнаружила две пачки по пять тысяч долларов. Опять продешевила. Молнией пронеслось у нее в голове. Надо было десять просить. Вон, у него десять же есть. Она достала одну пачку и взвесила ее в руке. Да уж. Деньги Анна Сергеевна Панкратьева любила. Обожала просто. Эта любовь к деньгам жила Ваня Панкратьевой с детства, с полуголодного советского детства, с бедной советской юности. Пачка прохладных американских долларов приятно оттягивала ей руку. В голове сразу пронеслось несколько вариантов приятной траты этих денежек, потому что кроме самих денег Панкратьева больше всего на свете любила их тратить. «Ах, да! Зотов же о каком-то там условии говорил. Интересно, что это он имел в виду?» Панкратева вопросительно посмотрела на него. «Ты, Аня, бросаешь курить. Я тебе даю эти деньги. Но если ты потом вдруг начинаешь курить опять, то я тебе их возвращаю». Панкратева радостно закончила начатую Зотовым фразу. «Я согласна». «Не торопись и не перебивай». ты возвращаешь мне не пять тысяч а десять и слово мне даешь что где бы я ни был ты мне эти деньги вернешь что ты имеешь в виду под этим где бы ты ни был ну вдруг тебе так курить захочется что ты решишь со мной расстаться чтобы по жадности своей мне деньги не отдавать дурак какой ты же меня знаешь я за свои слова отвечаю обиделась панкратьева даже губы надула. — Вот и обещай. — Обещаю. — Отлично. Теперь давай бросай. Один момент. Панкратьева достала из сумки сигареты. Надо же, как интересно. В пачке будто специально осталась только одна сигарета. Панкратьева подошла к окну, приоткрыла форточку, щелкнула зажигалкой, прикурила и с чувством затянулась. «Издеваешься, что ли?» — раздался из кровати голос Зотова. «Нет, я просто курю свою последнюю сигарету». Панкратио попыталась изобразить героя Бельмондо, встала в третью позицию и широко-широко улыбнулась. «Если бы ты когда-нибудь курил, ты бы меня понял». Пять тысяч долларов с угрозой возврата их в двойном размере действительно оказались очень серьезным аргументом. И все последующие дни, как только Панкратиевой нестерпимо хотелось курить, она представляла эти уплывающие от нее такие замечательные деньги и тотчас брала себя в руки. Однако курить хотелось постоянно. От этого желания у Панкратиевой текли слюни и сводила скулы. Кроме того, постоянно хотелось есть. И не просто есть, а жрать, жрать и жрать все подряд. Анна Сергеевна никогда не задумывалась над тем, что стройностью своей фигуры она, возможно, обязана столь вредным для здоровья сигаретам. А завтраки из одного только кофе теперь можно было смело забыть. Ночью ей снилось, что она курит, а сидя у себя в кабинете, она не раз ловила себя на том, что засовывает ручку в рот, держа ее как сигарету. Ко всему прочему, у стали сильно раздражать окружающие люди. Видимо, изменённое восприятие реальности отступала от Анны Сергеевны, а реальность новая, ничем не искаженная, ей совершенно не нравилась. Большой черный внедорожник уже практически преследовал его постоянно. Она часто видела его в зеркале заднего вида и, можно сказать, к этому привыкла. Единственное, что смущало, так это то, что она никак не могла уловить марку этого автомобиля. То ли Таха, то ли «Навигатор». то ли крузак, а может быть и вовсе рейндж-ровер или геленваген. Только и ясно было, что большой и черный. Панкратьева попытался рассказать о таинственном внедорожнике Алику Зотову, но тот отмахнулся, сказав, что у нее глюки и мания преследования. Зотов после инцидента с применением против него секретного оружия оклемался довольно быстро. Провалялся все выходные в кровати, причем на второй день Панкратьева уже заподозрила, что он симулирует слабость, так как ему очень понравились все ее ухаживания и даже уколы. Коллектив уже родной фирмы, бросившая курить Панкратьева, откровенно не приглянулась. Дубов улетел в командировку на целую неделю, однако трудовому коллективу не удалось расслабиться и спокойно поработать, пока он в отъезде. Пришлось терпеть раздраженную начальницу. вернувшейся к ней неискаженной курением реальности, Панкратьева с лихвой восполнила сотрудникам отсутствие Дубова. Она и кричала, и материлась, и топала ногами, и стучала кулаком по столу, и даже дублировала все свои указания со всех сторон, ни капельки не хуже, чем это делал сам Дубов. Коллектив дружно взвыл и отправил к Панкратьевой отважного парламентера с предложением снова начать курить. Парламентер был с позором выставлен из кабинета, однако после этого Панкратьева сама пришла в курилку и принесла всем присутствующим там свои глубочайшие извинения. С вожделением понюхала запах сигаретного дыма и поделилась с заядлыми курильщиками своей проблемой с возвратом 10 тысяч долларов, после чего была с завистью и сочувствием прощена. Необходимо было поехать к Арсению и рассказать ему о новых последствиях применения золотистых шаров, но раздражение вызывала даже сама мысль о волшебнике. «Никакой он не волшебник», — думала нервная и раздраженная Панкратьева, «а самый настоящий злобный колдун, небось, специально подкинул мне секретное оружие, чтобы я привыкла к нему как к курению и потом без него обходиться никак не могла». От этих мыслей ей все же становилось стыдно. Кроме того, Панкратиева в глубине души очень надеялась, что Арсений по обыкновению помашет вокруг нее руками и все неприятные моменты от бросания курить сойдут на нет. Поэтому к концу недели она взяла себя в руки, позвонила Арсению и настояла на своем визите к нему. При этом она, конечно, отметила, что в отличие от прошлого раза Арсению явно не очень-то хотелось ее видеть. Нет, Панкратьевой решительно гораздо больше нравилась ее прежняя реальность, изменённая курением. Там люди в большинстве своем были милые и приятные, а в реальной реальности Панкратьеву все больше окружали вредные непроходимые дураки и тупицы. Ничем не лучше этих дураков и тупиц в новой реальности оказалась и сама Панкратьева. Он даже на Федьку наорала за то, что тот носки раскидал по всей квартире, как будто он раньше этого не делал. Остановилась только тогда, когда увидела на глазах у сына закипающие слезы, так тут же кинулась его целовать. То есть и сама стала какой-то ненормальной, психически неуравновешенной истеричкой. Вот в таком вот дурацком нервическом состоянии Панкратиева и приехала к Арсению. «Анна Сергеевна, что с вами?» По лицу открывшего ей дверь волшебника было видно, что он испуган не на шутку, ничего особенного курить бросаю гавкнул ему в ответ панкративо арсений явно растерялся панкратьво смелотивилась и рассказала арсению про уговор с аликом зотовым а ну тогда понятно эквас матушка расколбасил это пойдемте я вам сейчас облегчу ситуацию хмурые Панкратиева решительным шагом направилась в комнату и уселась на операционный стул Арсений долго плескал водой в ванной, потом пришел и начал уже привычно размахивать вокруг панкративой руками. Анна Сергеевна даже хотела было съязвить что-нибудь этакое по поводу того, что сколько руками не маши, а взлететь все равно не получится, но вдруг почувствовала тепло по всему телу и необычайную легкость внутри. Слава богу, не ляпнула ничего. А то бы обидела хорошего человека на ровном месте, подумала она. Арсений еще немного поразмахивал руками и опять отправился в ванну. Панкратиева заметила, что у него совершенно бледное лицо, все в капельках пота. Однако, когда в волю, наплескавшись водой, он, наконец, вернулся в комнату, то уже был вполне разовощек и улыбался Панкратиевой своей замечательной волшебной улыбкой. «Да и не говорите, Анна Сергеевна, сколько руками не ни маши, никак не взлетишь». — сказал он, хитро глядя на Панкратьеву. Панкратьевой сначала стало не по себе, а потом она расхохоталась. — Ладно вам, Арсений, женщину пугать. Лучше расскажите, что это со мной такое происходит. — Нет уж лучше вы расскажите, чего вы еще отчебучили, потому что вы настолько опустошённая, что одним бросанием курить ваше состояние объяснить невозможно. Не иначе вы и на людей теперь бросаетесь. «Энергию от вам пытаетесь. Точно так же, как на вас раньше посторонние в магазине бросались». Панкратева задумалась, согласилась с Арсением и рассказала ему в подробностях и о сердечном приступе директора зарубежного завода, и о том, как она запустила шаром в собственного, совместно проживающего с ней мужчину, и о том, как тот внезапно заболел и, похоже, все про ее секретное оружие пронюхал. Ну и, конечно, в подробностях рассказала про уговор с бросанием курить. «Да уж. Это ж сколько всего произошло, а вы мне ничего не рассказывали и ко мне не приезжали, а еще говорили, что будем вместе секретное оружие изучать», — строго сказал ей Арсений, нахмурившись. «Виновата. Исправлюсь. Просто все как-то одновременно навалилось и очень быстро произошло. Больше не буду. Простите меня, Арсений». и за мысли мои дурацкие, простите. Ваши, как вы говорите, дурацкие мысли на самом деле вовсе не такие уж и дурацкие, они просто полностью соответствуют вашему дурацкому состоянию. Я вот что думаю, бросать курить после осуществления энергетической атаки было с вашей стороны очень опрометчиво. Однако начинать курить опять было бы непростительной глупостью, и дело тут совсем не в деньгах. Я сейчас немного переформатировал вашу энергетическую сущность. Она в поиске механизма пополнения энергии. Дело в том, что ваша энергетика уже приспособилась к курению и автоматически восполняла ту энергию, которую вы выбрасывали вместе с дымом. Ведь и курение ваше является, в принципе, все той же попыткой приспособиться к собственной избыточной энергии. Вы ее выбрасывали потихоньку в пространство, Сейчас же вы ее оставляете при себе. От этого ваш организм слегка растерялся. С одной стороны, он получил сигнал, что энергию, ранее отнимаемую курением, восполнять не надо, и полностью замер. С другой стороны, вы сама при этом не перестали быть энергетическим фонтаном. Вот и прибыли ко мне практически пустой. Сейчас ваш организм привыкнет к новым условиям и заработает как надо. Не сомневайтесь. Вы по-прежнему на связи со своим ангелом. Конечно, Панкратиевой очень хотелось бы услышать, что курить ей просто необходимо с целью сохранения здоровья. И Арсений в своих рассуждениях практически уже был близок к тому, чтобы совесть Панкратиевой оставалась чистой, если вдруг она случайно или не совсем случайно закурит опять. А уж такому большому знатоку животворящей энергии ЦИ, Каким являлся Зотов, предложенное объяснение было бы вполне понятно, и можно было бы даже договориться о возврате ему пяти, а не десяти тысяч долларов. Ведь сам сказал, что с энергией не шутят. Однако Арсений все таки индульгенцию панкративой не выписал. «Анна Сергеевна, кончайте хитрить», — продолжил он, — «вам курить давно пора бросать». «Вы же из-за курения себя не осознаете полностью!» «Ну вот, и этот туда же проискаженную реальность», — подумала Панкратьева, потом спохватилась, вспомнив, что Арсений каким-то образом читает ее мысли и с невинной улыбкой спросила. «Хорошо, с этим понятно, но что же такое случилось с моими противниками после применения нашего оружия?» Арсений заулыбался. «Ну, это просто!» Я думаю, их организмы как раз не справились с избытком поступившей в них от вас энергии. Они ведь оба, насколько я понимаю, товарищи с очень низкой энергетикой. Один, тот, который директор завода, все время на людей кидается, чтобы забрать у них энергию боли и слез. Другой, это я про вашего Арсения на секунду задумался, видимо, пытаясь сформулировать, кем Алик Зотов приходится Панкратьевой, любимого человека. Наконец нашелся он. Он же боится из себя лишнюю эмоцию выплеснуть и медитирует постоянно, пополняя свои скудные запасы энергии. «Интересно», — подумала Панкратьева, «откуда он все это так хорошо про Алика знает? Я же ему ничего такого не говорила». Арсений, между тем, продолжал. «И не смотрите на меня подозрительно», сами рассказали, как этот человек почувствовал и заподозрил вас в энергетическом ударе. Это говорит о том, что он подобные вопросы плотно изучает. И не просто так, а для того, чтобы восполнять свою энергию цивилизованным путем и не стать вампиром, как ваш первый визави. Так вот, когда к подобному человеку с минимальным запасом энергии вдруг поступает большое количество вашей сильной и чистой энергии, Его организм также испытывает шок от непривычного и пытается скинуть этот избыток в пространство. Ведь первый из ваших противников обычно получает низкую грязную энергию чужих слез, второй выцеживает по капле энергию из космоса. А тут вдруг такой сюрприз. Но организм-то не приспособлен. Так же, как у вас с бросанием курить. Обалдевший организм вашего противника некоторое время с трудом проедает полученный подарок, а потом растерянно замирает. И в этот момент есть опасность какой-нибудь неприятности, так что нужно очень осторожно свою энергию дозировать. Попробуйте в следующий раз маленький мячик запустить, а не шар. Панкратьева послушно кивнула. Однако, Анна Сергеевна, меня очень беспокоит то, что вы использовали наше оружие против любимого человека. Так делать ни в коем случае нельзя. Это равноценно удару ниже пояса, ведь любимый человек для вас всегда открыт. Ведь он любимый? Ох, Арсений, — Панкратьева растерялась. Дело, наверное, в том, что я не совсем уверена, что этот человек любимый. Вернее, я теперь совсем не уверена. «Тогда почему же вы с ним живете вместе?» В глазах Арсения мелькнуло недоумение. «Тратите и его, и свое время?» «Ну, скажете тоже. Я что, одна такая?» Панкратьева пожала плечами. «Неужели все вокруг вас живут в любви и согласии?» «Те, которые живут, то именно в любви и согласии, как вы сказали. Остальные не живут, а существуют». «Но одно хуже?» — Панкратьева тяжело вздохнула. «Вроде взрослый человек, таких простых вещей не понимает». «Чем же это?» — удивился Арсений. «Никто не раздражает? Или не надо ни в кого из секретного оружия лупить? Вам, Анна Сергеевна, срочно надо понять, чего же вы сама хотите на самом деле сделать выбор и идти по этому пути смело. Арсений!» «Ну, как вы не поймете, что таких мужчин, которые мне нравятся, в природе просто не существует? Нету их? Во всяком случае, я ни одного такого не встречала. Каких же это таких? Расскажите-ка». Арсений поудобнее устроился на диване и приготовился слушать. «Умных, чтоб умнее меня были», — смело заявила скромная Панкратьева. Арсений кивнул головой, подбадривая ее к дальнейшей откровенности. «С чувством юмора», — продолжила она, не заметив, как загибает пальцы. «Чтоб весело с этим человеком было. Еще симпатичных и без разных там комплексов, когда каблуки высокие рядом с мужиком не надеть. но ну и с заработком приличным, чтобы опять же без комплексов». «Так это ж вы практически свой портрет нарисовали», — рассмеялся Арсений. Вы умная женщина с чувством юмора, с приличным заработком и вроде бы без комплексов. Вот-вот, мужчина должен быть достоин женщины, а самое главное, чтобы я своим мужчиной гордилась. К моему большому сожалению, как-то все больше приходится мне своих мужчин стыдиться и бояться, как бы они чего-нибудь от своего большого ума не отчебучили. Вот что я вам скажу, Анна Сергеевна. «У вас обязательно будет такой мужчина, которого вы мне сейчас нарисовали», сказал Арсений как-то так, что Панкратьева сразу и безоговорочно ему поверила. «Только он ни за что в вашей жизни не появится, пока вы для него место рядом с собой не освободите. В жизни нельзя вести себя как обезьяна и хватать следующую ветку, не отпустив предыдущую, так что хорошенько подумайте». Пока что для мужчины вашей мечты рядом с вами места нет. От Арсения Панкратьева опять ехала в отличном настроении. все таки он точно волшебник. Курить совершенно не хотелось, и никакого черного внедорожника в зеркале заднего вида не мерещилось. Кстати, про внедорожник этот она Арсению как раз рассказать и забыла. Вот он, старческий склероз и девичья память в одном флаконе, переходный возраст из девушки в бабушку. «Тетка» называется. С другой стороны, может, это конкуренты какие-нибудь за ней следят или заказчики новые проверяют. Можно ли деловой дамочке Анне Сергеевне Панкратьевой доверять свои деньги? Вдруг она их тут же пропьет или в рулетку проиграет? В случае банальной слежки Арсений со своим волшебством совершенно никак не поможет. И чего помогать? Следят себе люди и следят. Слава богу, ничем не беспокоит. Криминала никакого Панкратьева за собой не чувствовала и решила больше на этот внедорожник внимания не обращать. Ведь даже если Дубову про него рассказать, тот веселиться начнет и сразу зачислит Панкратьеву в партизаны или штирлицы. Дома ее ждал не менее довольный Зотов, который радостно заявил ей, что в понедельник улетает в Сургут на подписание контракта и даже не может предположить, когда ему удастся вернуться. И если бы раньше на такое его жизнерадостное сообщение о скором и долгом расставании Панкратьева непременно бы разозлилась и обиделась, то в этот раз она весело сказала «Да и вали себе на здоровье. Я тут без тебя отдохну и вредной пищи наконец поем. Девчонок позову, салат оливье с бацую, да еще и вина напьемся». и «Ты вином-то сильно не увлекайся, а то кинешься сейчас опять свою реальность искажать не курением, так вином». Сукаризный в голосе заметил Зотов. «Да мне, Алик, бояться теперь нечего. Ты же со мной. А мне бы еще пять тысяч не помешали. Мне их как раз для полного счастья не хватает. Давай сюда, я и пить вовсе не буду. Хотя нет, для такого важного жизненного решения пяти тысяч маловато. Десять давай», — веселилась Панкратьева, стаскивая сапоги. «Сейчас, сейчас, одну минуточку». Зотов полез в портфель, пошарил там, достал оттуда фигу и покрутил кукишем у Панкратевой перед носом. шеш тебе, Анька, уж больно ты, дорогая женщина, даже мне становишься не по карману». «А ты работай лучше, Александр Васильевич», продолжила развлекаться Панкратиева. «Учебник почитай какой-нибудь, как заводом нужно руководить. Или вон у меня есть книжка «Умные» про финансы». Там и про оборачиваемость капитала, и про отрицательные чистые активы. все, все есть. В дзене твоем. такому тебя не научат. Знаешь, Панкратиева, если ты такая умная, то где твой собственный завод? Вот у меня завод имеется, а у тебя его нет». Обиделся Зотов, аж нижнюю губу оттопырил. Аличек, кто ж тебе такую глупость сказал, что у тебя завод есть?» У тебя обязательств перед заказчиками в сто раз больше, чем весь твой завод стоит. Ты его сколько раз заложил уже. Это называется простым словом — пирамида. Просто заказчикам твоим невыгодно тебя обанкротить. С паршивой овцы хоть шерсти клок. Панкратева не стала миндальничать. Сколько можно уже, как будто сам не понимает. Прячет голову в песок, как страус, тоже мне. владелец завода в газет пароходов. После этих ее столь обидных слов Зотов посмотрел на Панкратиева строго и произнес: «Я кручусь сам. У меня компаньона с мохнатой лапой в верхах, как у вас с Дубовым, нет. Вы присосались к лапами к огромной корпорации и пасётесь там. А ты попробуй приди к заказчику с улицы. Да так, чтоб потом выйти от него с контрактом». Ты сама-то занести кому-нибудь пыталась хоть раз? А без заноса нынче в бизнесе никак. Всего два реальных инструмента у нас осталось — откат и занос. и стало стыдно. А вот тут Зотов действительно прав. О таких тепличных условиях, как у них с Дубовым, можно только мечтать. Алик, милый, я тебе совсем о другом говорю. Да ты гений, продаж, кто ж спорит. Ты вон даже ко мне в доверии втерся, но дальше-то что? Кроме продаж существует еще организация производства, учет, контроль, рентабельность, в конце концов. Иди ты со своей рентабельностью к Дубову своему. Чувствовалось, что Зотов обиделся не на шутку. Ну вот, испортила настроение и себе, и парню. «Слушай, не обижайся. Давай Федьку возьмем и пойдем к японцам суши есть. Я угощаю». Законючила Панкратьева, пытаясь как-то исправить ситуацию. «Вот еще, рыкнул на нее Зотов. «Без меня идите, у меня сегодня голодный день. Пятница». Но надо же, как она только забыла, что Зотов периодически устраивает себе по пятницам голодные дни, ничего не ест и пьет только минеральную воду без газа. Придется ограничиться компанией Федьки». Его Панкратьво благодаря мобильнику выловила сразу — Тот оказался в гостях у лучшего друга Павлика. Вместе они играли в какую-то Нинтенду, соответственно, идти к японцам Федьке категорически не хотелось, тем более что мама Павлика уже этих игроков в Нинтенду как следует накормила. И не какими-то там суши, а настоящими макаронами с котлетами. Пить воду вместе с Зотовым Панкратьево не собиралась, готовить себе одной тоже совершенно не хотелось, поэтому она позвонила своей лучшей подружке Люське Закревской и соблазнила ее японским рестораном. Люська работала финансовым директором в крупной транспортной компании. Это обеспечивало Люськину финансовую независимость и житейскую самостоятельность. Внешностью у Люськи тоже соответствовала этой ее независимости. Яркая блондинка, но никакая не сладко-розовая Барби, а затянутая в черную кожу Фурья. Люська стриглась практически под ноль, оставляя на голове маленький ежик белых волос. Из-за этой стрижки казалось, что всегда сильно накрашенные синие Люськины глаза светятся, как звезды. Больше всего на свете Люська любила черную кожаную одежду, обувь на платформе с высоченными каблуками-шпильками и ярко-красную помаду. Кстати, Люськина машина, тоже Мерседес, как и у Зотова, имела цвет точно в тон Люськиной помады. Правда, как и большинство окружающих Панкратиеву людей, лучшая подруга тоже любила чего-нибудь такое отчебучить, после чего Панкратиевой становилось за нее стыдно. Например, напиться и кидаться стаканами об стену. Или танцы на столе затеять с раздеванием. Да мало ли всяких глупостей может учинить одинокая женщина, чтобы обратить на себя внимание. Причем на следующий день Люська абсолютно честно не помнила, что она вытворяла накануне. поэтому Панкратьева и предпочитала встречаться с Люськой где-нибудь в нейтральном месте, куда обе приезжали на машинах, что обязывало к трезвости. «Ну что, как твой знатный китаец поживает?» Ворвавшись в ресторан, с порога спросила Люська. Одета она была в немыслимые ботфорты на огромных каблуках, кожаные штаны и какую-то непонятную, явно очень дорогую меховушку с кожаными шнурками и заклепками. чинные официанты все как один уставились на это замысловатое явление. Люсь, но почему именно китаец? Никакой он не китаец, обиделась Панкратиева за зотова. Как не китаец? Возмутилась Люська, стягивая с себя меховушку и не глядя, кидая ее в сторону изумленного официанта. Зеленый чай ведрами хлещет, хлещет, животворящую ци из пространства поглощает. поглощает, да и с Конфуцием на дружеской ноге. Ты когда меня с ним знакомила, он вместе с Конфуцием в гости пришел, Видимо, показать хотел, что читать умеет. Официант проявил чудеса ловкости, но Люськину меховушку все таки поймал. «Девушка», — жалобно произнес он, — «у нас гардероб на входе». «Отлично», — обворожительно улыбнулась ему Люська, — «Пока вы курточку мою туда относите, мы уже и меню прочитаем». Люська внимательно стала изучать меню, даже пальцем вводила по строчкам. «Эх, Анюта!» — после недолгого молчания сказала она. «Опять риса нажрёмся за бешеные бабки? Тут курить хоть можно?» «А я, Люся, курить бросила», — решила удивить подругу Панкратьева. Люська не удивилась, а махнула рукой и засмеялась. «Да ладно! Первый раз, что ли?» «Мне Алек за это пять тысяч долларов дал». При этих словах Панкратьева и глаза у Люськи округлились, а челюсть поползла вниз. «И если я теперь закурю, то должна буду отдать ему целых десять». «Вот ведь сволочь китайская хитромудрая!» возмущенно воскликнула Люська. «И как ты только на такое подписалась?» «Денежки люблю очень». «Согласись, пять тысяч — это серьезный аргумент». С этим Люська спорить не стала. «Да уж, если бы мне кто-нибудь пять тысяч дал, я, может, тоже бы бросила», — резюмировала она. «Люсь, я ведь вот что подумала. Наверное, Алик меня все же любит, раз на такие траты пошёл заради моего здоровья». «Ага, хрен тебе, Анька, любит он ее. Себя он любит, китаец твой поганый, не хочет твои курительные миазмы поглощать и в твоём искаженном пространстве существовать. С этими словами Люська достала из сумки сигареты, отправила одну в рот и свирепо защелкала зажигалкой. Официант тут же материализовался рядом, щелкнул своей зажигалкой и дал Люське прикурить. Рядом с пепельницей он положил номерок от Люськиной меховушки. «Заказывать будем?» поинтересовался он у сердитой Люски. "Будем, будем", Люська закивала головой, выпуская дым. Панкрат развеселилась. В этот момент Люська стала похожа на пламенную революционерку из старых фильмов, только вместо папиросы у Люськи на нижней губе висела дорогая тонкая сигарета. Излишне говорить, что при этом Панкратьевой очень и очень захотелось курить. Даже мысль промелькнула «Не плюнуть ли на эти чертовы десять тысяч баксов, которые придется вернуть Алику?» Но она взяла себя в руки. «Значит так», — тем временем продолжила Люська. «Рис ваш мы не будем. Сами его ешьте, нам несите сашими». Люська быстро потыкала пальчиком в соответствующие пункты меню. «А вам?» — поинтересовался официанту Панкратьевой. Все то же самое, только умножить на два. Нет, лучше на три. Официант удивленно хмыкнул. А чего вы удивляетесь, молодой человек? Я в два раза выше своей подруги, да еще курить бросила. Есть очень хочу, — пояснила Панкратьева. Слона бы съела, но у вас слонов не подают. Ладно, Анька, давай рассказывай. Ты у Арсения была? Строго спросила Люська, когда официант удалился. Была. Ну? Подруга внимательно разглядывала Панкратьеву, видимо, выискивала в ней положительные изменения, связанные с посещением волшебника. «Чего, ну?» «Кончай придуриваться! Что он тебе сказал?» «Сказал, что я хороший человек, и у меня все будет хорошо». Но, это, положим, я и без него знаю. Темнишь ты, Анюта?» Панкратьева действительно темнило. «Но не рассказывать же Люське про секретное оружие», Это сразу, не задумываясь, всех вокруг огненными шарами закидает. Ах, да, поблагодарить-то подругу за знакомство с Арсением Панкратьева совершенно позабыла. Да нет, Люсь, ничего я не темню. Спасибо тебе, конечно, огромное. Арсений не проходимец какой-нибудь, а настоящий колдун. Не колдун даже, а волшебник. Мысли читает, все понимает, руками машет и сразу легко делается. То-то! А ты не верила, все смеялась надо мной. Знаешь, он ведь мне сказал, что я сама очень сильный экстрасенс. С гордостью в голосе поведала Люська. Удивила. Это я и без Арсения давно знаю. Ты вон как в официантов верхней одежды кидаешь, не глядя, и ни разу не промазала. Так только настоящий экстрасенс может. Хорош прикалываться. Как там Федька твой поживает? Да вроде бы ничего. я ведь его почти не вижу ухожу он еще спит прихожу он уже спит то командировки у меня то у него друзья приятели плохо возраст у федора твоего сейчас самый критически поганый начинается может возьмем ребятишек да куда нибудь к морю теплому на зимние каникулы полетим подумать надо Панкратьева тяжело вздохнула, ей очень захотелось к теплому морю, но она была уверена, что Зотов с ними ни за что не полетит. Он никогда не ездил с ней и Федькой отдыхать, он вообще никогда не отдыхал, а оставлять его одного на Новый год и новогодние каникулы казалось как-то неудобно. У них вроде бы с ним семья или нет? Чего тут думать? Китаец твой, к заводу своему навсегда пришитый, никуда не ездит, кроме как к заказчикам разным. Думаю я, что это он денег жалеет. Если всем ехать, это ж ему придется за тебя и Федьку платить. А так ему вроде некогда. Вот ты сама за себя и ребенка платишь. Люська, похоже, как всегда смотрела в корень. Люсь, не говори ерунды. Если бы он денег жалел, он бы мне пять тысяч за отказ от курения не дал. Анкратьевой совершенно не хотелось соглашаться с Люськой, которая в оценках ее мужчин всегда рано или поздно оказывалась права. Люська захохотала. «Вот тут он и обломался. Думаешь, это он тебе пять тысяч дал? Это он денег хотел нажить. Знает, что ты человек ответственный, за слова свои всегда отвечаешь». И еще прекрасно знает, что курить бросить такой заядлой курильщице, как ты, это все равно, что алкоголику с выпивкой завязать. Не верит он, Нанька, что ты курить бросишь, думает, что десяточка ему с его вложения приплывет. Только самого главного он про тебя не понял за эти два года: того, что ты упертая, как баран. С этим Панкратьева спорить не стала. Решение она обычно принимала с трудом. Маясь и волнуюсь, как бы не прогадать. Но уж, если Анна Сергеевна Панкратьева чего-то решила, то будьте уверены, дело она доведет до конца. Рогом упрется, но сделает. «Не любишь ты, Люся, моего Зотова», — сделала вывод Панкратьева. «Конечно, не люблю. Можно подумать, что ты его любишь. А мне вообще никто из твоих мужиков никогда не нравился. У тебя ни одного нормального нет и не было, что в доме, что на работе». «И где ты только таких уродов находишь?» «Да там же, где и ты. У тебя разве какой-нибудь нормальный был? Первого ты себе нашла известного бабника, но хоть с деньгами. Второй у тебя на шее десять лет сидел, да еще и тоже в итоге бабником оказался. Я вот боюсь, что нормальных мужчин в природе не существует. Или мы с тобой сами ненормальные, поэтому к нам и прибивается всякая аномалия». Тройная порция сашими оказалась вполне даже сытной, и Панкратиева быстро слопавшая все со специальной дощечки, заменявшей тарелку, была настроена пофилософствовать. Люська, глядя на Панкратьеву, честно пыталась ковырять палочками на своей дощечке, потом плюнула и попросила официанта заменить ей эти бесовские штуковины на нормальные столовые приборы. С твоего китайца хоть один плюс. Научил тебя этими палками орудовать, а я никак не могу с ними совладать. Понимаю, что в приличном обществе уже без этого никак нельзя, но у меня терпения не хватает. Так и хочется воткнуть палки эти кому-нибудь по прямому назначению, раздраженно произнесла Люська. Это Люся совсем не по назначению. Ты не дергайся, расслабься и веди себя естественно. Уж если ты в нетрезвом состоянии можешь на столе стриптиз изображать, то чего тебе стесняться, когда ты палками рыбу взять не можешь? В следующий раз пойдем шашлык есть. Или ты теперь тоже на китайский манер мясо не ешь? Смотри, на сырой рыбе и зеленом чае быстро ноги протянешь. Люська, наконец, справилась со своей едой и полезла за кошельком. «Люсь, ты с деньгами-то не суетись, я угощаю». Панкратьева молниеносно достала из сумки свой кошелек и помахала рукой официанту. этот ты отова своего угощай а у нас с тобой все должно быть честно и по братски и насчет каникул подумай надо уже сейчас бронировать потом все раскупит я наших девчонок из турагентства пораспрашиваю и тебе доложу что почем хочется чтобы море было теплое по настоящему градусов 26, не меньше и пальмы с кокосами люська мечтательно закатила свои звездные глаза и не говори очень хочется а больше всего хочется чтобы под пальмой еще и мужчина сидел приятной наружности ага папуас это я тебе анька как экстрасенс гарантирую люська для убедительности взмахнула руками в точности как арсений на этом мы расстались договорившись созвониться по результатам на следующей неделе